Пять. Погода испортилась внезапно. На окпотуе дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному, то мягко заглушонно, то резко отчётливо, далеко за кладбищем прислушивался налётный волнами громовой гул, и тогда каски округлые медленно поворачивались туда, вправо. Политрук всё не уходил, А на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и оставал каким-то нестерпимо томительным духом. Гуляев, небось, не постеснялся бы. У того хватило бы смелости и при капитане пожрать. Обиженно подумал Алексей. А это значение до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар. Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал «Да», сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломкой и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна. — Это шрапнель? — спросил Алексей. Анисимов, стоявший рядом трижды, зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил. Воздух пронизал тягучий, и с каждым мигом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жало новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в теме, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтобы не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все, мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины. Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась к рву. За Гуляевским взводом большой ковылиной вырос, и вверху пышно завелся белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами — и, приседая на дно окопа, над ними близко взвыло, Анисимов торопливо сказал. «Хорошо, я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки. Покорежет ведь». То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая «Команду!» и вглядываясь в курсантов — Испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которые сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стороне окопа, зажав между коленями винтовки и встречаясь с его взглядом. Каждый улыбался растерянно смущенно, одними углами губ — Точь в точь, как это только что проделал Алексей под взглядом политрука. Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром. До того, как ударится в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался куда сесть. Пробегая по окопу, под гнетущим излетным войм мин, Алексей каждую из них считал своей, инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня, в меня, в меня!» Он знал, а может, только хотел того, что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними. На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкие извилистый лосхода. По нему и еще по тем двум что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. Надо туда, скорее туда. Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой неслыханным голосом Алексей пропел. «Взвод! Поодиночке!» Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и, неизвестно к чему, готовясь, и голосом уже иным, резким и испуганно злым, Алексей крикнул. «Отставить!» и побежал назад к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. Я скажу, что это не отступление. Мы же сразу вернемся, как только... Это же не отступление, разве он не поймет? Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. Он подумает, что я трус. Да-да, а если я уведу взвод без него, меня тогда... Впереди увязающий глухо не по-своему треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий в испуге и боли крик. я «Ястребав!» Он побежал на голос, необыкновенно ясный видя, И навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы Отрежь! Ну, пожалуйста, отрежь! Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову. Первое, что осознал Алексей, — это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели, они всегда мешают ползти. Он скачал на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова. На мокрой полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого. «Это они», — понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину, и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза. «Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас!» Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом «Я сейчас! Сейчас!» Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все. И где находится взвод, они сами ушли по ходам сообщения, и зачем Анисимов просил отрезать то, там у него была вся боль и смерть, и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки, огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится. В церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его из-за ее колонн из кладбища, к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызново По местам! Бегом! — отчужденный властно крикнул он. — И без моего приказа не шагу! Он уже знал что и как ему делать с собой в случае нового обстрела и знал что прикончит любого кто как он сам потеряет себя хоть на секунду обстрел прекратился как только несколько мин взорвалось за рввом на деревне и пластом колыхался мутно коричневый прах и пахло гарью чесноком еще чем-то кисловонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых, все в спину, оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать. «Дойти до КП могут? Где они?» — спросил, наконец, Алексей. «В коровнике. Лежачий только один. Воронков. Его надо отнести к санинструктору «И политрука тоже. Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут». Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ палатку тела Анисимова и смотрел только на их лица. Курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого. «Быстрее!» — иступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что горлу опять подступил тошнотворный ком. Курсанты неумело взяли за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, сменялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах. Начиналось все сначала. «Куда теперь, товарищ лейтенант?» Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земляношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осину сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла. «Кладите туда и за мной!» — приказал Алексей и побежал назад. В окоп влекло, как в родной горящий дом. Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную оружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. Куда они стреляют? В небо? Но курсанты били не вверх, а по горизонту. «Прекратить! Прекратить!» — на бегу закричал Алексей. Помощник слету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды. Все повторялось с прежней расчетливой методичностью. Огневой вал медленно катился к рву. Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? «Наверное, надо первым. Это же все равно, что при атаке. А может, последним, как при временном отступлении?» Алексей загодя набрал в легкий воздух, и когда разрывы взметнулись на улице, и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти. Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых до да блеск источенных гвоздей на каблуках чьих сапог. Они будто совсем не касались земли и взлетали выше сзада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточке за церковью, и не узнал, кто бежал впереди и не догадался, что это не кота, загнанный куда-то вглубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам. Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом, без запинки. За коровником бывший погреб. А может, другое что. Ямка такая, под яблоней. Они все там шестеро. Четверо допришраненых и двое, что я послал. Ну, всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника. Я не пойду. Не пойду. Зачем я там нужен? Пусть будет так, без меня. Ну, что я теперь им? Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть все видеть, что уже есть, и что еще будет. До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп. — Попьет кофе и опять начнут, — сказал помком взвода, глядя через поле. Алексей промолчал. — Я говорю, опять начнут, — повторил помощник. — Ну и что? — — отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение. — Что ж, мы так и будем мотаться туда-сюда. — А ты думал, как? И будешь? Один ты, что ли, мотаешься? — В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы, лишь бы... — Может, выбить его оттуда? Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алексей. — И я товарищ Будько... Не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно? У нас же бронебойно-зажигательные патроны есть. Все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой. Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра. А пуля летит семь. Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал. Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо же доложить капитану о политруке. А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей. Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил. Командира второго отделения гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадила Так что? Удивился Алексей. Ничего. волоски на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится. Он же, наверное, контужен. Да не. Это у него от переживаний. Смеется там, братва, над ним. Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек. А у вас богато? Убиты шестеро курсантов и политрук. — вызывающе сказал Алексей. — Раненых нет. — Ага. Но, значит, мне у вас нечего делать. — обрадовался санинструктор. — Я побегу. Сейчас, наверное, будем отправлять раненых. Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. — Танки накапливаются. КВ может. Этих нам достаточно будет, и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать. Мы бы их пощупали Он так и подумал, пошупали, и повторил это слово вслух.